«Кого ловишь, дурашка?» «Информация о Тухачевском с подельниками переведена из железного кабинета в спецхран». «Относительно доступа циркулярам номер 387-25 от 16.06.69. Подпись «Гранполковник Белосельский». Печать приложена. Так-то салашка. А то брозинул я Хайло: "Жди". Небо так и кренило на ступеньке. Майор со вздохом поднялся: "Помогите уж телепортировать больного". Кирьянов взялся помогать. Митрофаныч, пока его где вели под белорученьки, где тащили ногами по земле в сторону поселка, особо не сопротивлялся, упоенно бормоча что-то в сущей экзальтации. Насколько удавалось понять из члена раздельно произнесенного, он искренне полагал сейчас, что шагает в колонне, торжественного парада в честь неведомого Кирьянову 11 июля. Здравец и выкрикивал, перемешивая не просто знакомые громкие имена с совершенно неизвестными, лозунги скандировал, в конце концов с огромным воодушевлением заорал. «Под знаменем партийного доверия любой к борьбе и подвигам готов». Нас в звёздный путь ведёт товарищ Берия, а нас заботится товарищ Маленков. Даём пример ударного труда сред звёздных россыпей, освоенной галактики сияет красная советская звезда. Потом совершенно неожиданно принял стойку смирно А поскольку как раз в этот момент оба носильчика ослабили хватку, убоюка наименьшим покладистостью ноши, Митрофаныч рухнул навсничь, на свичную землю, в высокую траву, но это его нисколечко не смутило. Он продолжал браво орать: "Пускай вдали остались зимы с вёснами!" Мы вечны правды сталинской сильны безустали идут путями звёздными сыны могучей молодой страны Слуште, сказал Кирьянов. Ведь перебудет всех. Нарвёмся. Милейший обер-поручик! Вы недооцениваете старую закалку, чуть пошатываясь, ответил майор Стрекалов. Хотите фокус. Он склонился над поющим манифестантом и явственно произнёс ему в ухо: "Комендантский патруль поблизости". Митрофанович мгновенно умолк, словно повернули выключатель. Воцарилась оглушительная тишина затаившись в траве оружейник такой в впечатлении даже дышать перестал видели сказал майор с неподдельным уважением старая школа беритесь мы его чёрным ходом затащим а потом может выпьем за знакомство благодарствуете сказал кирянов с удовольствием Он всё ещё был преисполнен доброты к окружающему миру.